Решит кто-то, пройду по огненной лестнице. Иди, каждому путь открыт. Но помни, в случае страха ступени расплавляются в жидкое пламя. Куда пойдешь, не владея качеством работы? Когда мы говорим «лучше спать на кедровых корнях», то последователь может легко исполнить совет. Легко спать, да еще по совету. Но когда сказано «прими постоянный дозор», тогда становятся горячими ступень. Одно нужно твердить — нелегка лестница. Плох вождь, скрывающий истинную опасность, преодолеть ее можно лишь полным знанием. Вижу, идет другой неразумец. Этот еще несовершеннее. Он порицает. К чему торжественное вещание? Скажем, торжественность предупреждения пропорционально унизительности писка твоего при опасности. Двуногий? Сколько раз ты терял лицо свое при первой трудности? Мы видели тебя чернее угля, и отрицания твои наполняли тебя зловонием. Плохо тебе живется. Сжег ты ступени и просишь ты милостыню у бездны. Новый вопрошатель. Как примирить учение с наукой? Если наука преподает достоверное знание, то учение и есть наука какую цель имеет наука, если она распухла от предрассудков. Тот, кто обеспокоен торжественностью утверждений, тот понимает науку как логово мещанства. Тому, кто мыслит о новом мире, тому нет вреда от ползающих гадов. Говорю, знаю всю сложность построения. Не скрою, как далеко носить камни, как велико безводье. Именно это сознание, именно бесчисленность звезд, дает утверждение ступеней огненных. Труден путь истинного ученичества. Ведь никакие знания, никакие философии и тем более магические насилия не дадут нам духовности, ибо лишь в жизненном опыте, в испитии яда жизни, всех иллюзий ее. При сохранении великого устремления к служению общему благу накопляем мы чашу амриты.